Глава 117. Похороны. 1988-1989 годы. Мама умерла в августе 88-го, и я проводила ее слезами, солеными, как морские волны. Тордис Альва так красиво написала про нее, что я послала ей в конверте 20 тысяч крон. В нескольких искусных фразах Она вновь явила мне ту земную богиню, убаюкивавшую меня запахом пота в посольской постели в первое военное Рождество. Лишь два месяца назад порвалась та великая пуповина, которую мне все-таки удалось с таким огромным трудом возродить в старости. Во многих отношениях моя жизнь была марафонским забегом в ту больницу, где она лежала в свой последний день. Я едва успела вовремя, присела, запыхавшись на краешек кровати, и еще смогла до вечера побыть дочерью. Ах, мама моя родимая! Семейство Джонсонов стеклось на церемонию, а также весь род Бьорнсонов. И я только тогда осознала, какой благородной светской дамой была моя мама, когда оглянулась в церкви, и на мгновение мне показалось, что я пришла не на те похороны, что здесь хоронят какую-то всей страной, владевшую знатную столичную барышню. Но потом увидела там и тут отдельные брыдафьордские лица, побитые непогодой острова в море пудры и меха. Я привела отца с поминок домой и вверх по лестнице на Скотхосвек. Ключом в замок он попал, но коленками при этом попал на порог. Мне пришлось позвать на подмогу соседей, чтобы перенести его в кровать. А потом я села рядом, взяла его чешуйчатую руку и не отпускала ее целых десять месяцев. Читала ему газеты, ставила пластинки, декламировала Шиллера, то, что знала. «Fest in der Erden. Städt die Form aus Вот уж форма затвердела, обожженная огнем». Немецкий. Начальные строки стихотворения Шиллера «Песнь о колоколе». Перевод Миримского. Время от времени к нему возвращался голос, и он бормотал что-то о своих молодых львах. «Их там было жутко много, в Юнге, в Юнге Лёвен». Это было одно из самых худших его воспоминаний с войны. Мама заставила его бросить курить, когда они вновь соединились, но я подбила его снова начать, давала ему затянуться своей сигаретой. Было заметно, что ему это по нраву, хотя он был уже не совсем в этом мире. «Однажды я принесла гитлеровское яйцо и дала ему пощупать руками. Он держал его целых полчаса, а потом спросил о следующем поезде на Берлин. Он ушел в светлый июньский день незадолго до ужина. На озере стоя лебедей закрыло солнце» а я сидела с ним одна и пыталась попрощаться с ним по-мирному. Но вот что странно, после того, как его душа отлетела, во мне взбаламутились мысли сорокалетней давности. Разве этот человек со своей беспомощностью, неверными решениями и способностью вляпываться в неприятности не оказал решающего влияния на мою жизнь? Я бы с радостью шла по жизни без всякого отца». Но вместо этого я сидела с ним, единым в трех лицах, потому что обстоятельства легли так, что он стал для меня всем сразу — отцом, сыном и слепым духом. И при всем том, для этого человека я когда-то сделала так много. Для этого великого примирения понадобилось все сердце целиком, даже обрезков не осталось. Я — женщина, потратившая жизнь на то, чтобы пытаться любить человека, забравшего у нее любовь. «Mein Vater, mein Vater» «Отец мой, отец мой» — немецкий. Возможно, аллюзия на строки из стихотворения Гёте «Erkönig». Я организовала относительно многолюдные похороны и стояла на краю могильной ямы холодная и отправила след за гробом в землю 600 самых разнообразных чувств. Но лишь через две недели, когда я подошла к могиле, у меня набежали слезы. Я увидела все как есть. Мое прошлое зарыто. Оно исчезло с глаз. Я больше не могла в нем копаться. Лишь тогда, когда твои родители умирают, начинается жизнь. И я наслаждалась ею целых три года пока врачи не огласили мой смертный приговор весной 1991 года.